Мелочи, имеющие значение. Один студент, который некоторое время работал в Virgin, обеспечивая прогулки на воздушном шаре в швейцарских Альпах, вспоминает свою встречу с Ричардом Бренсоном. Бренсон вместе с авиатором Пером Линстрандом готовился совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Было раннее утро, температура воздуха намного ниже нуля. Студент, готовивший воздушный шар к полёту, промёрз до костей. Когда к нему подошли два пилота, в одном из них студент узнал Бренсона, которого он видел по телевизору и на страницах газет и журналов. Студент, не задумываясь, стёрнул перчатку, чтобы пожать руку руководителю Virgin и сразу же пожалел об этом, поскольку в руку тут же впились ледяные иголки. Бренсон, увидев жест студента, тоже снял свою перчатку перед рукопожатием. хотя и не должен был. Для председателя огромной и мощной бизнес-империи молодой человек не имел никакого значения, и, скорее всего, им никогда больше не доведется встретиться. До этого момента студент не был поклонником Ричарда Брэнсона. В его глазах Брэнсон был еще одним толстосумом, предпочитающим джемпер деловому костюму. Но студент запомнил именно то, что Брэнсон приветствовал его как равного. В тот момент поблизости не было ни одной видеокамеры, чтобы заснять происходящее, но эта история многое говорит о личности Бренсона, что по характеру он очень хороший человек. Он не напыщенный сноб, раздувающийся от осознания собственной важности. Также здесь хорошо проявился стиль поведения Бренсона. Он знает, что даже мелочи имеют значение. Это характерная черта всей компании Virgin и её продукции. Народный герой. У Бренсона есть такое преимущество, о котором бизнесмены и политики, особенно телевизионные продюсеры могут только мечтать. Он держит руку на пульсе потребностей общества, говорит от лица большей части населения. И хотя он может себе позволить пройтись по красной ковровой дорожке в Конкорде, когда только пожелает, он осознаёт, что люди уже досотанаелись той позиции, которую занимают большие аве компании. И он был прав. поезд даже Virgin Atlantic чуть не разорил его. Бренсон правильно предположил, что люди с небольшими сбережениями уже устали от навязчивой рекламы каких-либо услуг и от высоких налогов со стороны финансовых служб по английских компаний. Каким-то образом Бренсон понял, что люди готовы доверить Virgin свои таким трудом заработанные деньги. Сыники скажут, что у Брэнсона есть свои консультанты, которые и советуют ему действовать подобным образом. Но откуда консультантам знать о том, что раздражает клиентов, больше, чем знают консультанты-руководители любой другой компании? В конце концов, даже допуская, что кто-то дает ему хорошие советы, довольно сложно опровергнуть тот факт, что сам Брэнсон имеет некоторое чутье к настроению общественности, которое и подсказывает ему правильные решения. Это ведь... Естественно, говорит он, общаться с людьми и выслушивать их мнения или их новые идеи. Понятно, что ничего другого он и сказать не мог. Но не надо быть гением, чтобы понимать, что если ты проводишь столько времени со своими клиентами, это так или иначе должно оказать на тебя влияние. Те, кто любит критиковать Ричарда Бренсона или сомневается в его искренности, могли бы принять во внимание и такое соображение. Даже если всё его поведение сплошное притворство и показуха, он тем не менее всё равно проводит больше времени в разговорах с клиентами, чем любой другой руководитель компании, и одно это уже делает Бренсона народным героем. Хамелеон кармы. Феномен личности Бренсона уникален. Это необыкновенный коктейль из культа личности и деловых инстинктов. И этот феномен необычайно притягателен. Возможно, привлекательность Бренсона заключается в том, что разные люди воспринимают его по-разному. Хотите ли вы думать о нём как о хиппи-идеалисте, призвание которого заключается в очищении бизнеса от грязи, или как об очаровательном пирате-разбойнике, о корпоративном Питере Пене, это зависит от вашей точки зрения. Брэнсон сверкал на олимпе английского бизнеса более двух десятков лет, чего раньше не удавалось ни одному предпринимателю и вряд ли удастся в будущем. Верно и то, что Брэнсону повезло жить в один из самых захватывающих периодов. Начиная с социальной революции 60-х, потом бум 80-х и заканчивая тревожными 90-ми, все эти годы Брэнд Верджин был альтернативным вариантом того, что предлагали остальные. На этом Брэнсон сделал себе состояние. Но в настоящее время, время Толстосумов, когда безликие бюрократы без зазрения совести награждают друг друга огромными суммами денег в знак корпоративной доброжелательности, Бренсон представляет собой действительно большую ценность. На Бренсона невозможно наклеить какой-либо ярлык. По словам Бой Джорджа, он является одним из выдающихся открытий Virgin, настоящим хамелеоном кармы. Оставаться обыкновенным человеком.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 Третья. Рассматривайте своих клиентов в качестве консультантов. Они лучше знают свои потребности и запросы, чем любые эксперты и специалисты. Бренсон знает, что даже мелочи имеют значение. Это характерная черта всей компании Virgin и её продукции. Четвёртое. Общайтесь с каждым человеком как с равным. Бренсон скорее будет груб с главным администратором крупной международной компании, чем с клерком в приёмной. У Бренсона есть такое преимущество, о котором бизнесмены, политики и особенно телевизионные продюсеры могут только мечтать. Он держит руку на пульсе потребностей общества, говорит от лица большей части населения. И наконец, пятое. Будьте таким, каким хотят вас видеть люди. и не подводите их. Возможно, привлекательность Бренсона заключается в том, что разные люди воспринимают его по-разному. Бренсон сверкал на Олимпии английского бизнеса более двух десятков лет, что до него не удавалось ни одному предпринимателю.